Я уже пытался несколько раз, ответил Рэндом, швыряя пустой пистолет на пол и доставая другой. Либо я никудышный стрелок, либо это правда, чтобы убить Моргенштерна нужны серебряные пули. Сделав последние шесть выстрелов, он пострелил шесть собак. Впрочем, там еще дюжиной две осталось. Я протянул ему свой пистолет, и он ранил еще пятерых псов. Последнюю обойму я оставлю про запас, сказал Рэндом. Специально для Джуллиана, когда с небольшого расстояния можно будет попасть ему в голову. Погоня была уже совсем рядом. Джуллиан явно нагонял нас, и я резко нажал на тормоз. Некоторые из псов по инерции понеслись дальше, а Джуллиан внезапно исчез, и над головой у нас проплыла темная тень. Это Моргенштерн перемахнул через машину. Он моментально развернулся, и когда лошади и всадник снова бросились на нас,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 Впрочем, тебе еще повезло, что они не вцепились в колеса. Наверное, никогда раньше не охотились на автомобиле. Я протянул ему последний заряженный пистолет. Постарайся подстрелить побольше собак. Он стрелял очень уверенно и удивительно метко. Еще шесть собак остались лежать на дороге. От Жюлиан теперь скакал рядом с машиной, выхватив меч. Я, что было сил, нажал на колоксон, надеясь испугать Морганштерна.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 Я подхватил валявшийся на земле джуллианов меч, приставил острие ему к горлу и крикнул: «Отзови псов, или я пришпилию тебя к земле». Он что-то приказал собакам, и те отступили. Рэндом с трудом держал пытавшегося вырваться Моргенштерна под усы.